Тело во всех своих состояниях. С одной стороны, кодифицированному жесту, gestus, в средневековом обществе, придавалось большое значение. С другой, жестикуляция, джестикулятио, ассоциировалась с беспорядком и грехом. Равным образом это касалось всяческого поясничения и принятия неестественных пост. Вместе с тем, тело постоянно пребывало в движении, И выходила за рамки нормы. Литературное произведение, изобразительное искусство, рассказы о путешествиях и поля рукописей населяли чудовища из мира воображаемого средневековых людей. Они существовали на протяжении всего развития цивилизации, но средние века воистину стали их золотой порой. Возможно, по утверждению историка Клод Клер Каплер, Эпоха, когда джестус и джестикулятио жестко противостояли друг другу, уродство и отклонение от нормы были очень распространены и сильно принижались, в большей степени нуждалась в них. Что же касается спорта, то в средние века он пришел в упадок. Хотя игры сохранялись, античные традиции были утрачены. Стадионы, цирки и гимнасии исчезли, став жертвой враждебной телу идеологии. Да, люди средневековья предавались телесным играм, но не так, как в прежние времена. И тем более не так, как в наше время. То, что мы сегодня называем спортом, в XIX веке определилось и оформилось именно как восстановление связи с физической культурой античности.